Подводные лодки, несмотря на их малочисленность, с сентября 1939 по апрель 1940 года настойчиво сражались с британским судоходством, причем, если принять в расчет то, что в этот период на английских торговых путях не действовало более двух дюжин немецких субмарин, достаточно успешно. В 1939 году торговый флот Великобритании и ее союзников потерял 222 транспорта общим тоннажом 775 397 тонн, большую часть из-за атак из-под воды. Всего до начала июня 1940 года Немецкие подводные лодки потопили 199 торговых кораблей, общим водоизмещением 701 985 бруторегистрированных тонн. От мин, выставленных именно в погибло еще 115 судов, 394 533 бруторегистрированных тонн. Результаты были неплохие, и в целом можно сказать, что подводная война против британского судоходства шла относительно успешно. Но надо отметить, что ее эффективность к началу весны 1940 -го года достигла своего возможного максимума и дальше расти уже не могла. Почему? Потому что немецким лодкам нужно было тратить до 70% своей автономности на преодоление расстояния от Вильгельмсхафена до торговых путей врага. И чтобы кардинально улучшить ситуацию, радикально увеличить срок нахождения лодок на боевых позициях, немцы должны были как-то решить эту проблему. Поскольку существенно в 2-3 раза увеличить дальность хода, а следовательно и автономность подводных лодок без радикальной смены модельного ряда в то время было невозможно, а построить еще сотню-другую субмарин можно будет не ранее следующих полутора-двух лет, естественным решением было бы перенести базы флота поближе к торговым путям врага, в идеале в порты Британии и Бискайского залива. А если уж мечтать по-крупному, то базировать субмарины на гавани Ирландии или Исландии. Тогда уж британское судоходство точно будет задушено в колыбели. Увы, последний вариант из области беспочвенных фантазий. Впрочем, даже перенос баз подводного флота ближе к торговым путям противника отнюдь не решал главной проблемы – проблемы несоответствия наличных сил поставленным задачам. И вот почему.